VII. В 1893 году Чехов написал рассказ, снискавший славу одного из самых загадочных его произведений Чёрный монах. Споры о нём начались сразу же и продолжаются до сих. Но в них одно осталось в стране автобиографичность. Автобиографичен он не в смысле прямых соответствий, но с точки зрения отношения к главному вопросу, который в нем ставился, о цене, которая платит за творчество. Герои рассказа, магистра философии Коврина, большинство критиков очень охотно решает право не только на исключительность, но даже на кое-либо значение в своей науке. Забывая о том, что подобное мнение высказывается или в тяжелую минуту у женщины, или им самим, И тоже в минуту покорно, безразличного настроенья. Наука была у него многое было в жизни. Всё то, что он звал перед смерть. Он звал транью, звал большой сад с его скошными цветами, обрызганными росой. Звал парк сосны с соснами смахнатыми корнями, женой поле свою, чудесную науку, свою молодость, смелость, радость. и в то еще недавнее время он был счастлив. Но и когда Коврин занимался своей чудесной наукой, был погружен в свою интересную работу и обостренно воспринимал прекрасное в музыке и природе, все это давалось ему ценой огромного нервного и физического напряжения. В деревне он продолжал вести сады, такую же нервную и беспокойную жизнь, как и в городе. Он много читал и писал, учился итальянскому языку, и когда гулял, с удовольствием думал о том, что скоро опять засядет за работу. Он спал так мало, что все удивлялись. Если нечаянно уснет днем на полчаса, то уж потом не спит всю ночь. И после бессонной ночи, как ни в чем не бывало, чувствует себя радостно, бодро и весело. Для здоровья это было, конечно, не полезно, и коврин заболел, у него появились галлюцинации. Но коврина вылечили. Он стал работать только 2 часа в сутки, пил много молока, пополнял. Теперь он уже не замечал роскошных цветов, не слышал шёпота сосен. От всей науки осталась небольшая компелитивная работа. Жизнь его стала вяло, пуста и скучна. Но не хотим ли мы сказать, что Чехов отвергает нормальную и здоровую жизнь? Нет, ибо вопрос ставится иначе. Независимо от того, как к этому относиться, дело обстоит так. Человек творчества должен отдать ему всю жизнь. Здоровье, все силы души и тела. Только тогда может получиться что-нибудь значительное. Чехов знал это лучше, чем кто-то другой. Творческая жизнь, свеча, сжигаемая из двух концов. Как счастливы Будда и Магомед, или Шекспир, что добрые родственники и доктора не лечили их от экстаза и вдохновения, сказал Коврин. Если б Магомед принимал от нервов бромистые калии, работал только 2 часа в сутки, пил молоко, то после этого замечательного человека осталось бы так же мало, как после его собаки. Если повезёт, телесная оболочка может оказаться крепкой, жизнь долгой, но так бывает нечасто. Однако, говорит рассказ, третьего не дано. Или пить молоком, или сжигать жизнь в огне творчеств. Сам Чехов выбрал второе. Биографы Чехова, среди которых уже набралось немало профессиональных медиков, недоумевают. Почему столь квалифицированный врач так долго не мог разглядеть у себя чехотки, симптомы, которые давно наблюдал, почему не лечился, не обращался к специалистам и тому подобное. Если собрать все меморные свидетельства и многочисленные высказывания Чехова в письмах о своей болезни, то становится ясно, что он о ней знал. А все отговорки о желудочном, кашле, отсутствие совокупности признаков лишь для родственников и друзей знал. Но считать себя больным не хотел. Лечение и забота о своем физическом существовании внушают мне что-то близкое к отвращению. Лечиться я не буду. Как врачу им было ясно, Своей лечебный режим туберкулезного больного исключает творческую работу. Во всяком случае, в тех формах непрестанного напряжения, как это было у него. Выбор делался вполне сознательный. И лечиться он начал только тогда, когда состояние стало катастрофическим. Врачи рекомендовали жить в Ялте. В сентябре 1898 года он туда выехал и прожил там всю зиму. В октябре умер Калланд. писал Егор Ч Чехов Выскочила главная шестерня из Мельхиевского механизма, писал Чехов. И мне кажется, что для матери и сестры жизнь в Мельхиве потеряла всякую прелесть.